Глава девятнадцатая. Устинов прибыл сюда по тревоге в шестёрке. Он и заметил меня, да и про Ниву они были в курсе. Но машина проехала будто мимо, чтобы после вместе с Уазиком взять нас в тиски. А дальше дело техники, и я не сплоховал. икут подстрелил кабана метким и быстрым выстрелом. — Тебе сигаретку может? — предложил Устинов, шаря по карманам. — Чтобы успокоиться? — Не надо. Я отмахнулся. «Нормально все, Василий Иванович». «А с этими что?» Он заглянул в машину. «Звать скорую или сразу ручку? А то, как в анекдоте, слыхали? Я же еще не умер. Так мы еще и не приехали?» Он усмехнулся, закряхтел, поднялся и показал мне на гильзу от моего ПМ, которая валялась на автомобильном резиновом коврике, чтобы потом ее не упустить. Такое побоище, конечно, в любом случае не останется незамеченным. Скоро сюда прилетит начальник ГУВД с проверяющим, прокурор подтянется, из области ответственный от руководства прискачет, может, даже кто-то из замов генерала наведается, а еще повсюду будет носиться шухов. В общем, будут перед друг другом после драки кулаками махать, показывая свою важность и личную причастность к блестяще проведенной операции. Еще и в Москву спецсообщением доложат, ведь тут не только сорвавшийся разбой и два трупа, но и применение сотрудниками табельного с летальным исходом двоих отморозков. У каждого хирурга и опера девяностых есть своё личное маленькое кладбище. Сегодня я такое открыл для себя нынешнего, молодого. А Якут продолжил своё пополнять. Хотя нет, пахан по прозвищу Кабан ещё дышит. Его Якут подстрелил, но аккуратно, доживёт до больницы, а потом отправится на зону. А вот водила прибит наглухо, Я его и не жалел. Отлично сработали. Со стороны гражданских и милиции потерь нет». «Должок тебе вернул». Рядом со мной остановился Якут. «Хотя в нашем деле таких долгов и не бывает. Ты меня прикрыл, я тебя». «Так и работаем, опер». Он усмехнулся. «Ты про какой должок, Сергеич?» Спросил я. «Да чё думаю про тот день, когда мы с тобой дружини набрали». Филиппов задумался и стряхнул пепел с сигаретой его тут же унесло ветром. «И всё, думается мне, что если бы ты не всполошился, нас бы врасплох застали. А там дело одной секунды. Из сортира выскочить и из обреза дуплетом пальнуть почти в упор. Не промажешь. И калибр такой, что грудь в клочья сразу». «Да повезло мне, чуйка помогла», — улыбнулся я. «Ты бы тоже так мог, просто у меня впервые сработало». «Как знать, всегда на чеку быть нельзя, всё равно расслабляешься». «А ты на готове был. У матери брат есть, шаман. Вот он мне все говорил, что смерть за мной по пятам ходить будет, если ее не отвадят. Я-то дескать, херню городит. Не верил. Алкаш он, конечно, тот еще. Пьет и пьет по-черному». Якут хмыкнул. «Но что-то вспоминаю я его слова в последнее время, с того самого дня. Получается, прав шаман. На пятки кослявая наступила тогда мне. Хотя, раз ее уже отвадили, ты отвадил». Он глянул на меня и подмигнул. «Значит, можно и не волноваться, да, Паха?» «Вот именно, Сергеич. Прикроем, если что». Не спали прошлую ночь, и это тоже под вопросом. В ГУВД сегодня суета намного гуще обычной. Ведь мало того, что взяли эту банду, так еще и та, ночная, которых мы повязали на квартире, никуда не делась, и прапору с оружием тоже нужно уделить внимание». Так что народ рванул по адресам проводить обыски по месту жительства каждого фигуранта. Но мало было просмотреть хаты и общаги. Также шерстили их дачи, гаражи и прочие места, где они могли нычки делать. Выгребали все, от наркоты до стволов, от краденной аппаратуры. Сейчас автомагнитолы и видеки тырили каждый день, до цепочек и прочего рожья. Я летал с одного адреса на другой, возвращался, потом уезжал снова. Наш отдел загрузили по полной, и наркоманам работа нашлась. Еще до кучи ночью, оказывается, пострелялись два быка. Один Зареченский, другой из банды Слепого. Благо, обошлось без смертей, так что ехать и описывать трупы не надо. На место выезжал участковый, а я в голове отметил себе этот случай. Как знать, может, в ближайшем будущем захочу бандюков головами столкнуть. Нужно быть в курсе их терок и, что называется, владеть оперативной информацией. «Все самое интересное пропустил». Толя, вошедший в кабинет, опустился на стул недалеко от меня и поставил на стол пакет. Увесистый и, похоже, горячий. сансаныч заскочил за ним следом, бросился ко мне с радостным визгом, будто снова не видел меня 30 лет. Несколько раз покрутился волчком, потом прижался ко мне и репей, приставший к его шерсти, прилип теперь к моим джинсам. Пёс облезал мне руку, чуть не запрыгнул на стул к Якуту, и только потом его угомонили, и сансаныч Саныч у моего стола, опустил голову на пол, вздохнул, закрыл глаза и засопел. «Зато писаний тебе меньше». Я почесал лоб, размял испачканные чернилами от авторучки пальцы и продолжил писать рапорт, проговаривая вслух. «И мною было применено табельное оружие, пистолет Макарова, серийный номер. Чего в пакете, Толян?» «Пирожки, полный пакет», — довольным голосом сказал он. «Там много, обожраться и не встать», — радостно воскликнул я. «И сколько за них отдал?» «Нисколько. Там девчушка эта светленькая, ничего такая». И брательник и ее стояли, офигевали с того, что происходит. А потом их мать прибежала, глаза на выпучку, перепуганная. «Приснилось ей, говорит, что стреляли тут, вот и прибежала». Сон, говорит, до того страшный был, она аж прослезилась, когда детей увидела, стала их обнимать, целовать, причитала, что все обошлось. Странная, конечно, сны какие-то верят, но сразу видно, тетка добрая и в отпрысках души не чает. А ведь их паха реально вольнуть могли, если бы ты все не разрулил. В Ниве калашей и боекомплекта к ним, что городок захватить можно. Вот она на радостях и отдала все пирожки милиции. «Услышала где-то, что мы банду взяли. Сам знаешь, сарафанное радио у нас в Верхнереченске, будь здоров, работает». «О как!» – удивился я неподдельно. «И откуда у нее такие сны?» Приснилось то, что в итоге не случилось. «А тут как раз в толпе узнали, что чуть налет не произошел. Все чуть ли не на ушах стояли. Ну и короче, пока суд доделал, я там торчал с Сан Санычем, вот мне и вручили презент». Толик похлопал по пакету. «Только велели, чтобы тебе все передал, лично в руки. Не знаю, как они именно про тебя прознали, но просила она, чтобы ты сам потом к ним пришел. Вот я все и принес. Саня только один дал». Он посмотрел на собаку и добавил. «Который остывший был. Ну, я знаю, ты не жадный». Друг сглотнул слюну. «Да не вопрос. Налетаем, мужики, угощаемся». Я вытер руку и взял пирожок, лежащий сверху. Оказался с картошкой сансаныч тут же проснулся и я кивнул ему да поделюсь поделюсь не переживай в кабинет то и дело заглядывали менты о чем то шушукаясь между собой и я каждому вручал по пирожку как мне пояснил устинов могучим укусом проглотив половину пирожка Опера все дивились и обсуждали, как мне, Желтопузому Летехе и вчерашнему курсанту удалось уболтать бандитов поехать со мной куда-то и, не скрывая, восхищались таким опасным, но дерзким поступком. А кто-то, как сказал Василий Иванович, на полном серьезе трепал всем, как бандиты под моим руководством доехали аж прямо до дежурной части, где их и повязали. «Говорю же, как анекдот!» – он загыгыкал. «Но знай, Паха». «Это годами вспоминать будут. Все, легенда теперь». «Васильев!» — в кабинет заглянул Сафин. «Шухов зовет, пошли. По этим ночникам, по обеим бандам отчитаемся. И про квартиры у нас что, стоит темнухой?» «Конечно же, и про это никто не забудет. Как только закончим с грабителями, надо будет заняться и черными риэлторами». Сначала позвоню по номеру, который добыл талян а потом, глядишь, выйдет встретиться с этим Гансом или Арсеном лично. А то и найти кинжал, орудие убийства». Шухов сегодня был в приподнятом настроении. Еще бы. Показатели отдела-то теперь взлетят. Столько всего нарыли. А еще перед высоким начальством он засветился. Каждому там твердил, что все было спланировано под его чутким руководством. Вот теперь и радуется. Даже косынку раскладывать забросил. В кабинете у него свежо, проветрили. Мух уже не было видно, а в помещении пахло дорогим одеколоном. Компьютер включен, на экране виднелся почти разложенный пасьянс. «Ну, Васильев», — строго сказал Шухов, «хоть и про квартиры меня душат, но вот это твое дело аж с двумя бандами. Это заслуживает благодарности». Он поднялся, подошел ко мне и крепко пожал руку. «Большое спасибо», — объявил Шухов и вернулся на место. «Так, а теперь?» а «Спасибо в карман не положишь», заметил Сафин, щуря глаза. «А уж после такого дела, тем более надо что-то серьезное». «И че предлагаешь, Маратыч?» поднял тот бровь. «Ну, как обычно. Премию выпиши, путевку выбей, отгулы подпиши. Че, наградить разве нечем? И мужики тоже поучаствовали. Сегодня всю ночь работали. Весь отдел сегодня хреначит». «Какие отгулы?» Шухов недовольно хмыкнул. Что вам дома-то делать? Работайте, сидите. Но через секунду он по-барски махнул. Ладно, подумаю. Короче, ёлы палы. Дайте-ка мне расклад по ночным делам и по квартирам. А то с обеда Москва проснётся, как начнёт всех ебать опять с позаранку, и мне из области тоже прилетит эхом. А когда мы закончили отчитываться, Шухов наклонился ко мне. Ещё один важный вопрос, Васильев, вполголоса сказал он. Ночью стой бандел кашей. «Вы взяли одного сопляка. Ему восемнадцати даже нет. Его сейчас следак допрашивает в присутствии родителя. И вот родитель хочет с тобой поговорить. Устряпай с ним это дело. Пациент-то вроде нормальный, просто связался не с той компанией, молодой ещё. Чё ему жизнь гробить? А родитель уж им займётся, чтобы по кривой дорожке не пошёл. Всё, за работу». В коридоре я обратился к Сафину. «Руслан, а что это Шухов...» Вдруг резко озаботился вопросом воспитания подрастающего поколения. «Да, родитель там интересный», — Руслан хмыкнул. «Пацан просто под фамилией матери живет. Я поэтому и не понял сразу. А я думаю, чё это вдруг те алкаши, которых вы ночью взяли, вдруг начали раскалываться, закладывать друг друга, а про него говорят, что он ничего и не делал, на подхвате бегал и вообще человек случайный. И кто родитель? Тебе так и скажи». Он усмехнулся, но выдал. «Артур из Зареченских. Опекун же он его, оказывается. Лично припёрся сам с утра, взял адвоката, на следока наорал, с Шуховым в кабинете сидел. И с тобой хочет побазарить». «Во, а я теперь вспомнил». Я остановился на месте. «Вспомнил, где пацана того видел. Он же с Артуром в машине тогда сидел, в джипе их. Говорили, приёмный сын, да? У него, у второй жены, свой ребёнок был». И он с ним в итоге остался, когда она умерла. «Что-то в этом роде. Артур-то чернявый, а тот белобрысый». «Ладно, я этим Артуром уже половину бандитов в городе запугал», — я усмехнулся. «Так что так и быть, поговорим». В этом закутке на втором этаже мы когда-то собирались устроить место, чтобы можно было спокойно посидеть и попить чай. Но руки все не доходили. И пока там лежали старые дела советских времен — сваленные в огромные стопки, от которых несло пылью. А еще в этой кладовой иногда проводили допросы жуликов, так что туда втиснули стол и стулья. Впрочем, под допросы у нас подходили любые помещения, раз не выделили специальных. С одной стороны стола сидел прокурорский следак Верхушин, бровастый и вечно угрюмый мужик в кожаной жилетке. Рядом с ним расположилась пышная инспектор по делам несовершеннолетних Фомина, Чем-то смущенная она сложила руки перед собой, а напротив них сидел очень злой Артур в черной с желтыми узорами свободной рубахе с засученными рукавами. На правом запястье золотой браслет, на левом – часы, на шее тоже болталась цепь, еще толще, а на столе перед ним лежал мобильник с выдвижной антенной и пейджер. Рядом с ним – тот ночной пацан, взятый на квартире с остальными. Он опустил голову, чуть ли не положив ее на стол, и иногда шмыгал носом. «Вот я и говорю», — медленно сказал Артур, «что за сопляком присмотрю. Отбился от рук совсем. Его мать баловала, а теперь он мне достался. И связался с какими-то...» «Да я...» — начал было пацан. Артур отвесил ему знатный подзатыльник. «Мать баловала», — повторил тот. «А я за ним и не следил, у меня свои дети есть» но взял в дом ее сына, куда его девать-то? И вот, она померла недавно, а он мне остался. И что с ним делать? Уже взрослый, все себе на уме». «Так воспитывай, раз так вышло», — заметил я, войдя и прислонившись плечом к дверному косяку. «Как своего». «Как своего», — пробурчал Артур. «Отправлю его лучше в военное училище», — он пихнул парня в плечо. «Там научат уму-разуму, а то на зону засобирался». Связался с этими абсосами Чего не хватало, а? Да я не собирался. Артур снова отвесил ему подзатыльник, и пацан замолчал. Короче, произнес он, глянув на следака. Вопрос закрыт. Из показаний у тырков видно же, что не при делах пацан. Случайно прилип. Даже не знал, что затевают. На дело его и брать никто не планировал, да? Приводов нет, в школе учатся, на четверке-пятерке. Чего его тут держать всю ночь? Вы его еще тут без законного представителя опрашивали. Но я готов закрыть на это глаза и пойти навстречу». «Ого», промычал Верхушин и приглянулся с инспектором ПДН. «Раз такое дело, то можете идти». Следак и пдн вышли. Сафин тоже усвистал по делам. В закутке остались только я и Артур с приемным сыном. «Короче, Васильев», сказал Артур уже более спокойным голосом. «Все вопросы я утряс». Но вот с не говорил. А вы ведь тоже можете ему жизнь подпортить. Подумайте еще, что я его спецом отмазал. Хочу кое-что сказать, раз ты там больше всех поучаствовал. Ну говори. Ты уж его не прессуй по этому делу. Он снова ткнул пацана. Все эти чепушилы, которых вы там взяли, и так все скажут. Весь расклад тебе дадут. И еще рады будут, что легко отделались. А пацану надо биографию чистую, без приводов чтобы военное училище взяли без проблем. За бабки-то все решить можно, но я-то его в Москву или Питер отправлю. Пусть чистым будет. Все равно этот шкет ничего такого и не сделал. Я же пробил тему. Прямо в училище отправишь? Усомнился я. Артур, давай на чистоту. Пока твоего адвоката нет здесь. Ты же авторитет местный. И серьезно хочешь пацана в военку отправить, а не к себе взять? Потому что матери его обещал. Он глянул на парня, который не отрывал виноватого взгляда от стола. Что присмотрю за ним, что жить честно будет. Да вот не доглядел, связался он с Шушерой. Там же сам знаешь, как они мозги молодежи полоскают. Знаю. И он знает. А они не в курсах были, кто он такой, а то бы и на километр его не подпустили к себе. Хотя, может, и знали, да меня хотели поддеть. А ему-то чё, тупороги и своих мозгов нет. Артур снова ткнул парня. «Вот попадешь на малолетку, Петя, а знаешь, какие там порядки? Хуже, чем на взрослой зоне. Там за любой косяк спрашивают по полной. Там даже если перданешь не в том месте, даже если колбасу поешь не там, уже в петушином закутке ночуешь. Я-то видал такое». «Если будешь так его тюкать», — прервал я его, «он у тебя точно с кем-нибудь еще свяжется. зло тебе. Смотреть надо за ним, раз у тебя». Вот и смотри, как за своим родным сыном, чтобы в жизни нормальной дорогой пошел, раз так решил. А я человек не такой, чтобы из вредности кого-то закрывать. Мне хватает с кем работать. э хе а я наслышан, он захохотал. Васян, говоришь, мной прикрылся? Да шучу, не огорчен. Отморозки сами попались. Вот ты ими и занимайся. А я за пацаном пригляжу, чтобы доучился в школе и уехал. А у него нет родственников? Есть пробурчал пацан. «Есть!» Артур кивнул. «Родной батя хотел его забрать. Да он алкаш. Последние труханы пропил. И пацана только дрюкать будет, чтобы водку ему искал. Знаю я таких. Вот и послал подальше. Пусть у меня лучше будет. Да и он сам уезжать к нему не хотел. Помнил, как там жил». Я согласно кивнул. Артур забрал пацана и ушел. «Пацану здорово не повезло, но с другой стороны...» чем хоть не дает ему войти в свой бизнес и готов присматривать. Хорошо, что те придурки хоть и держали Петьку на подхвате, но в серьезные дела пока не посвящали. А так бы связался с ними и все, прощай, свобода, первый срок. А потом и пошла бы жизнь такой тропинкой. Закусив пирожком из того самого пакета, я достал листик из блокнота, который мне вчера дал толя и позвонил по указанному там номеру. Пора отработать и этот вопрос. Ответил мне женский голос. «Да», — недовольно спросили в трубку. «Чё надо?» «Арсена позови», — потребовал я, немного изменив интонацию. Учитывая, что слышно было плохо, на линии раздавался шум. Голос узнать будет невозможно. что такое?» «Скажи с Депоя, там проблемка одна нарисовалась его ножом». В телефоне зашумело, а потом раздался другой голос. «Говори, чё надо?» «У меня было два варианта, как вести разговор. Первый – обозначить, что за кинжал, спрашивают менты, а остальное я передал бы при личном разговоре. Но пораженный бандит наверняка бы заподозрил неладное и залег на дно. А то и навредил бы тому человеку, кто сделал ему нож. Так что я решил воспользоваться вторым вариантом, ведь халяву любят многие. Там с ножом проблемка». Я потёр лоб, напрягая память и свои познания в металлургии. Пусть зачаточные, но их должно хватить. У нас там печка неисправная оказалась, в которой я клинки грею. Датчик менять надо. «И чё? голос прозвучал грубее. Да то, что ножи перекалились, оказалось. Твёрдые слишком стали. Сломаться легко могут. У меня сегодня один лопнул клинок, когда мы его в справочник втыкали. Толстый такой, немецкий, с рекламой, видал такие? Надо его заговорить, чтобы немного подзапутать». «А это при чем? грубо спросил мой собеседник. «Ты чё мне мозги бёшь? Или ты мне фуфло какое-то впарить хочешь?» «Да я вот думаю, раз вся партия такая, вдруг и твой перекалён. Кончик отломится, как на моём. Вот я и подумал, что давай я тебе другой нож отдам». «Меня и этот устраивает, Он засмеялся. «Да мало ли, а мне репутация важна. Клиент, чтоб доволен был» сочинял я. «Давай, раз уж я плохо сделал, сам тебе привезу новый, надежный. Даже наточу если надо. Только скажи, куда? На халяву же, а старый забирать не буду. Ты, главное, за меня словечко замолви. Может, кому еще потребуется? И чтобы косяков за мной не числилось, я на совесть работаю. Люди серьезные ножички-то берут». «Уже никому не потребуется, но раз на халяву, подъезжай вечерком, часиков десять, в поселок за речкой». «Улица Чапаева, дом 2. Там собака. Ее крикни, она залает, я выйду. Только смотри, чтобы в этот раз все путем было с ножиком, а то спрощу за это». Вот и договорились. Я положил телефон на место. Устинов переглянулся с Якутом. «Паха», — сказал Василий Иванович. «Вот знаешь, когда уйду на пенсию, буду знать, что оставляю родной уголовный розыск в хороших руках. Ты вот прям будто не меньше меня отработал. Такое порой ощущение». Он засмеялся, потом достал из печатной машинки лист и начал что-то на нем писать. «Мужики, у вас конверта не завалялась?» – тут же спросил он. «Надо письмо сегодня отправить». «Конверт есть», – сказал Якут, открывая ящик стола. «Марок нет». «Давай без них разберусь». «А ты че красный, Васька? Выпил с утра? Или давление опять?» Филиппов присмотрелся к другу. «Давление 140 на 100», – пожаловался Устинов. А еще чаю крепкого напился. Сегодня домой свалю чуть пораньше. А ты что задумался, Пашка? Если это Ганс, надо его брать сегодня. Я поправил трубку и подтянул к себе бумаги. Пока не свалил куда-нибудь. А пока вопрос один есть важный. Вот насчет убитого Семы хотел с вами переговорить. Что могло такого случиться, что кто-то решил его убрать? Простая предосторожность или что-то утекло от наших? Вагон говорил, что есть кто-то из ментов, кто им помогал, но он мало что знает. «Вопрос не очень хороший», — заметил Якут. «Но задать его надо. Основания для сомнений есть. Если кто-то из наших с ними замешан, и не дай бог в доле, это потом и дальше будет все влиять. Надо продумать». «Надо выяснять», — сказал я. «Давайте-ка пока этим и займемся, а вечером берем Ганса».